Обед. Навела Обед, создана в 1816-1817 годах. События разворачиваются на фоне второго и третьего раздела Польши. Публикуется по изданию Гофман, Собрание сочинений, том 7, Москва, 1930 год, страницы 109. Сто тридцать восьмая.